БОКС РАДИ СВОБОДЫ Снегопад прекратился, и дороги были чисты. Поддержанный автомат для приготовления попкорна, купленный школой для спортивных мероприятий, настроили и доставили в зал общинного центра. Запах горячего масла и звук лопающихся зерен кукурузы согревали толпу. Шарло насыпала попкорн в пакеты, а Фибрала монеты. Джаги продавала билеты у входа. Мозес считал деньги. Томас раздавал листовки с расписанием боев и радушно приветствовал гостей у дверей большого зала, где был ринг. Рядом с туалетами в специальных выгородках ожидали изолированные друг от друга боксеры. Были повешены занавеси, чтобы они могли выйти из-за них под радостные возгласы толпы. Ринг и столбы с канатами возвышались на платформе, построенной Луисом, из пожертвованных досок, и выглядели достаточно убедительно. Судья Беон Фернанс, который также являлся окружным комиссаром, носил нарукавные повязки и держал в руках маленький белый мегафон. Он делал о б ъ я в л е н и е и приветствовал толпу, в то время как мистер Джарвис возился с неисправным громкоговорителем. «Патрис Валентайн пришли пораньше», и стояли близко к рингу за стульями, предназначавшимися только для пожилых людей. Толпа быстро росла, и вскоре появился мистер Джарвис с микрофоном и гонгом. Когда он ударил в гонг, раздался диковинный звук. Он хотел установить прожектора, но это оказалось невозможным. Тогда ему пришла идея использовать звук, чтобы направлять толпу. Это сработало. Когда гул затих, все находились в предвкушении схватки. а затем под бурные аплодисменты вышли боксеры. Каждый был представлен с упоминанием имени его противника. Хотя большинство собравшихся были индейцами из ф о р т т о т о н а и Девилс-Лейка, приехало также много соседей с близлежащих ферм и даже из городков и поселков в радиусе 100 миль. Однако место проведения матча изменило баланс сил и враждебности к индейцам практически не ощущалось. Даже семья и сторонники Джо Вобла были добродушны, пожимали руки Стоунбоем, подбадривали Реварда и его соперника Мелвина Лаудера. Мистер ч а р в и с всегда хотел комментировать бои и считал своим долгом представить возникающие между бойцами конфликты как можно более захватывающими. В конце концов, парни занимались этим видом спорта, чтобы закалять характер, а не забивать друг друга до полусмерти. Так что не мешало несколько подогреть их боевой дух. Стоунбой принимает удар, не дрогнув, оправдывая свое имя. Камень. Английский. Лаудер продолжает давить, горя желанием навалять противнику, но Стоунбой порхает вокруг него, как бальный танцор. Прямой в торс, левый в челюсть, у Лаудера стальной подбородок. Лаудер отмахивается от удара, Стоунбой оценивает его, Стоунбой сходит с ума от яростного шквала ударов, но Лаудер лупит изо всех сил, отбивается от него и... Гонг! В зал набилось еще больше людей, заполняя... Его все плотнее и плотнее, когда схватки между молодыми бойцами были выиграны или проиграны. Джон с к и н е р боксер из Сент-Майкла, хорошо выступил против Тека Толверсона. Веселое настроение преобладало. Джарвис превращал каждый матч в сенсацию. Бои, все выигранные по очкам, в конце концов, не были такими уж захватывающими. Только один раз пошла кровь из носа. Джарвис рассказывал об этом словно о прорыве плотины. Даже когда был объявлен грандиозный финальный бой, на который все пришли посмотреть в зале, чувствовалась доброжелательность. Помог тот факт, что мероприятие было благотворительным. Джарвис все время объявлял об этом и благодарил собравшихся. «Вот оно, ребята, главное событие!» — наконец провозгласил он. К тому времени все уже знали, что Лесистая гора и Джо в о б л симулировали свои травмы. поэтому они ради смеха решили сыграть в прежнюю игру. Джо, п р и х р а м о в а я вышел из раздевалки и наклонился влево так сильно, что пошатнулся. Лесистая гора вообще появился в гипсовой повязке. «Вот они, мои друзья! Давайте протянем им руку помощи, когда они приблизятся к рингу! Они готовы пройти это расстояние, несмотря на то, что б о р е т с я с ужасной болью от травм! Что?» «Что это? Вобл выпрямляется! Гора бросает свою гипсовую повязку в толпу!» Он отшвыривает удерживающий ее платок, и Пикси п а р а н т а ловит этот драгоценный сувенир. «О, говорю вам, ребята, это чудо! То, что вы видите, настоящее диво! Два бойца, сражающиеся ради свободы, выздоравливают прямо на ваших глазах!» В течение первых двух раундов они проверяли готовность друг друга к бою, нанося дальние удары отражая их. «Лесистая гора» был более предсказуем и все время наступал на «Вобла», не давая е м у возможности эффективно контратаковать. Но Джо в а б л и ш и н с к и й был потенциально более опасен. Он мог нанести очень сильный удар и, возможно, теперь осознал, что в последнем бою его несколько подвело отсутствие стратегии. К третьему раунду, когда сильные удары «Вобла» стали встречать на своем пути по большей части один только воздух, Стало ясно, что «Лесистая гора» намеревается измотать противника и деморализовать его, если сможет. Джо в о б б л был немного легче, нежели в последнем бою, в то время как «Лесистая гора» прибавил пару фунтов, ничуть не потеряв скорости. Барнс и его дядя позаботились об этом. Во время тренировок он отрабатывал скорость и еще раз скорость. Ему было свойственно врожденное коварство. Сам Джарвис обучил его одному трюку, который он применил в четвертом раунде. Лесистая гора сделал вид, что оступился, спровоцировав Вобла на сокрушительный правый удар. Но лесистая гора молниеносным движением парировал его и сам нанес левый удар в нижнюю челюсть Вобла. Он сумел провести точный удар, причем достаточно сильно, и отступить, когда Джо вознамерился отомстить. Но сумел лишь загнать лесистую гору в угол ринга чтобы нанести там несколько поверхностных ударов, которые не причинили противнику особого вреда, хотя выглядели жестокими и вызвали вздохи среди публики. И снова, благодаря наставничеству Джарвиса, «Лесистая гора» вспомнил, что нужно вовремя отпрянуть под натиском врага, и Джо, пошатываясь, пошел в свой угол с таким ощущением, будто он на подъеме. «Будь терпелив. Включи музыку, когда придет время». наставлял своего подопечного Барнс, прикладывая пригоршню снега к левой скуле л и с и с т о й горы. Музыка представляла собой ускоренную версию Канкана, под которую Лесистая гора репетировал серию молниеносных ударов. Он должен был ее применить, когда наступит срок. И шквал на одной скорости затем переключался на более высокую и превращал его из обычного боксера в настоящего сформера, с о р м е р стиль боксирования, когда боксер предпочитает ведение боя на близкой дистанции, нанося подряд несколько комбинаций ударов. Именно так Джейк Ламотто победил французского бойца Лорана Датиля в последнем раунде Чемпионата мира в супертяжелом весе в 50-м году. Джакобе Джейк Ламотто, 1922-2017. Американский боксер, экс-чемпион мира в среднем весе. получил прозвище «бык из Бронкса» и «бешеный бык» за неукротимый бойцовский дух и бешеный нрав. Лоранда Тиль, 1924-1971, чемпион Франции. Для всех наблюдателей, кроме музыки, это выглядело так, будто переключение скорости ударов произошло вдруг в результате наступательного порыва из какого-то потайного резерва организма, Но блестящий сдвиг в темпе боя задумывался с самого начала и, в чем он не сомневался, был хорошо отрепетированным. «Они кружат, как пантеры, но никаких кошачьих лапок, ребята! Уоббл наносит удары, как медведь-гризли, гора отвечает ему тем же! Все это грубая сила, а не подстать друг другу, и вы только посмотрите на причудливую работу ног!» До сих пор боксеры выглядели довольно свежими и представляли собой великолепное зрелище. Джо походил на призового б к с молочной кожей, а л и с и с т а я гора, мускулистый лоснящийся, метал яростные взгляды из-под блестящей капной волос. Но это должно было чем-то закончиться. В шестом раунде Джо Воббл устал гоняться за лесистой горой и нанес сильный удар, от которого нос у того сместился. — И гора получает страшный удар в нос! Патрис услышала треска, и ее колени подогнулись. Валентайн стала бледной, как привидение. Подруги вцепились друг в дружку, когда матч прекратился. Барнс подбежал к лесистой горе, и вскоре тот вернулся на ринг со скошенными набок ноздрями, набитыми ватой. Не успел прозвенеть гон, г как лесистая гора с поразительным хладнокровием провел против вобла правый хук, заставивший Джо опуститься на колени. Он встал, но стало ясно, что теперь боем движет не гнев, а истинная жестокость, и следующие два раунда прошли под знаком желания наказать обидчика. Тем не менее, эти двое были почти равны. Лесистая гора немного о п е р е ж а л по очкам, но полной определенности не было. «Прекратите бой!» — крикнула Патрис. Но вокруг царил хаос, потому что один из старейшин случайно ударил другого ивовой тростью, и их семьи пытались разобраться, в чем дело. К тому же родственники Джо не знали, что делать, а потому просто орали, что было мочи. Сторонники Желесистой горы не были уверены, что бой следует прекратить и вопилять ярости. Джарвису пришлось снова ударить в гонг. «Друзья, успокойтесь, боксеры говорят, что отказываются уходить с ринга. Они хотят выложиться полностью. Судьи согласились. Они утверждают, что чувствуют себя хорошо, чувствуют себя прекрасно и хотят довести бой до конца». Очередной раунд начался, но толпа притихла. Джо сильно рассек бровь лесистой горе. Лесистая гора нанес Джо сильный удар по корпусу, заставивший того споткнуться. В последние мгновения они просто лупили друг друга, двигаясь как в тумане. Даже Джарвис хранил молчание. В начавшейся потасовке не было ни стратегии, ни замысла. — Это просто мерзко! — произнесла Патрис, отводя взгляд от ринга. Когда, наконец, прозвучал гонг, люди опять закричали, но на сей раз от облегчения. Они в отчаянии захлопали в ладоши и ушли, разбившись на небольшие группы. Лесистая гора выиграл по очкам, но победа уже не имела значения. Джо в а б л и ш и н с к и й тупо сидел на стуле. Глаза боксеров заплыли, губы были разбиты, носы сломаны, брови заклеены пластырями, в ушах звенело, в головах стучало... Каждые кости мышцы болели. Это было чудесно. Это было ужасно. Это было запредельно. Это был последний раз, когда кто-то из них бился на ринге.